Явление 11. Швохнев Ихирев. Кругель утешительный. Ихирев. Ну нет никакой надежды. Утешительный. Я говорил это прежде. Не понимаю, как вы не можете видеть человека. Ведь стоит только взглянуть, чтобы узнать, кто не расположен играть. Ихирев. Ну ты да всё-бы-таки насесть на него хорошенько. Ну зачем ты сам его поддерживаешь? Утешительный. Да иначе брать нельзя. С этими людьми нужно тонко поступать. Не то как раз догадается, что его хотят обыграть. Микорев. Но да ведь что ж вышло из того? Ведь вот уедет все равно. Утешительный. Но да постой. Еще не все дело кончено.